В Огерманской демократической республике центром производства аккордеонов является город Клингельталь, а самым крупным объединением народное предприятие Вельтмайстер. Кроме того, в городе и его окрестностях существует ещё много фабрик: Катеративы, Мелодия и Корона, фирмы Royal Standard и Barkarolle. Эти фабрики производят в основном клавишные аккордеоны, но выпускают и кнопочные, а также банденеоны и губные гармоники. В последние годы значительно расширена производственная мощность аккордеонных фабрик, и продукция их экспортируется почти в 80 стран. Наряду с большим количеством аккордионов, выпускаемых для широкого потребления, фабрики дают и высококачественные инструменты для солистов. Такими инструментами являются, например, Supite 16 и 18-регистровый инструмент с резонаторным каналом фирмы Weltmeister. В ГДР много музыкальных школ, имеющих большие классы аккордеона. Аккордеон преподаётся и в консерватории. Кроме того, дети и подростки изучают игру на аккордеоне в клубах и домах культуры. Поэтому при каждом клубе и доме культуры имеется большой аккордеонный оркестр, не говоря уже о школьных. В стране издается много аккордеонной литературы, переложения и оригинальные произведения, в том числе и концерты для аккордеона с оркестром. Хорошо известны работающие в этой области Грасни, Люк, Глоушек, Вольф, Похман. В Федеративной Республике Германии центром аккордеонной промышленности является Троссинген, где на фабриках фирмы Хонер производится до 100 тысяч аккордеонов ежегодно и несколько миллионов губных гармоник. Большая часть продукции идёт на экспорт. Здесь также широко развита сеть учебных заведений, преподающих аккордеон. Много композиторов пишут музыку для аккордеона: Герман, Гага, Цилхер, Кубинский. Для аккордеона со скрипкой, фортепиано, арфой и другими инструментами. Существует много аккордеонных оркестров, и издаётся специальный журнал Гармоника Review. В Польше до 1900 года имело распространение диатоническая гармоника десятиклапонка с двумя басовыми кнопками. Первые трёхрядные хроматические гармоники стали известны примерно с 1900 года. В этот период появляются и первые мастерские Лёнгарда, Стымировского, а затем Баруцкого и Будневского. Интересно отметить, что фабрика Стамировского поддерживала контакт с петербургскими исполнителями. Так на его инструментах играли баянисты Боков, Коваль, факт лишь и раз подтверждающий связь польских и русских деятелей культуры. С начала 30-х годов в Варшаве развивается производство современных моделей пиано-аккордеонов. Будневский сконструировал в 1936 году и выпустил несколько аккордионов с двумя стами сорока кнопками на левой клавиатуре, но спроса на такие инструменты не было, и мастер перестал их производить. В Польше выпускали также выборные аккордионы с ножными басами. Фирма Боруцкого делала оригинальные четырёхрядные аккордионы в комбинации с фортепианной клавиатурой. Некоторые фабрики выпускали хроматические аккордионы бельгийской и итальянской систем. В это время аккордион находит применение главным образом в танцевальных оркестрах. После войны аккордионное производство в Польше значительно расширилось. Фабрики, крупнейшая из них государственная аккордионная фабрика в Быдгоще, стали выпускать в основном пианоаккордеоны. Большая часть продукции идёт на экспорт во многие страны, в том числе в СССР и США. В 1946 году в Кракове был создан первый аккордеонный оркестр под управлением профессора Станислава Галаса. В 1948 году этот оркестр дал первый концерт. В программе были произведения Баха, Вагнера и Винявского. Еще более популярен в Польше и за границей оркестр, созданный профессором Ла Сотто. Дирижирует этим коллективом профессор Кульпович. Много подобных оркестров возникло при музыкальных школах и домах культуры Польши. С 1946 года преподавание пиано-аккордеона было введено в музыкальные школы и консерватории. В Польше есть общество польских аккордеонистов. Его активными членами являются Пухновский, Кульпович, Дастых, Ажиховский. Все они авторы многих интересных работ в области аккордеона. Чехословакия занимает сегодня тоже одно из видных мест в мировом производстве аккордионов и экспорте их за границу. Чехословацкое народное предприятие Гармоника производит много различных моделей пиано-аккордионов, лучшие из них Аида 3 и Делиция с готовой выборной клавиатурой. Чехословацкие аккордеоны, как и польские, хорошо известны советским музыкантам и любителям музыки. В ГССР сотни тысяч подростков учатся играть на аккордеоне, а потому там уделяется много внимания изданию школьных хрестоматий для этого инструмента. Большая заслуга в их издании принадлежит Лангеру, Габлечку, Махаличковой, Ондруше. Очень серьёзно поставлено дело с преподаванием аккордеона в Пражской консерватории, одной из старейших консерваторий Европы, где этот инструмент ведут Вахулка Энде Блага. Композиторами Чехословакии написано много удачных произведений для аккордеона с сопровождением оркестра. В Румынии аккордеонная промышленность, пожалуй, самая молодая. Фабрика Тимиш в Тимер-Ошаре Начинает выпускать первые экспериментальные образцы в 1955 году. С 1957 года начала работать фабрика «Армония» в местности Валя-Садулуй. А с 1960 года открыты две фабрики в Бухаресте «Дойна» и «МФА». Все четыре фабрики производят серийно пиано-аккордеоны с 12-ю, 32-ю, 48-ю, 60-ю и 80-ю басами, с регистрами и без них. Желающих играть на аккордеоне в Румынии огромное количество, и это стимулирует дальнейшее расширение производства инструментов. Быстро совершенствуется обучение игре на кардионе. В 1962 году издана первая объемистая школа, авторы Иоанн Цу и Ромео. А в 1964 году другая, автор Дамиан. Расширяется сеть аккордеонных кружков при клубах и домах культуры. Кроме того, ведётся преподавание аккордеона в трёхлетних народных школах искусств. Организуются аккордеонные оркестры при клубе железнодорожников в Тимишоаре, при народной школе искусств в Ораде, при доме культуры в Решице и в Бухаресте их два: один при Доме пионеров, другой при Доме культуры. 16 февраля. Последний наиболее значительный был организован ещё в 1958 году Александром Ракотцы. В нём играют 50 детей и подростков. За 5 лет этот оркестр много раз с успехом участвовал в городских конкурсах и общественных концертах.